Я увидел, что в доме погас свет, и тут же раздался крик коры. Фрэнк! Фрэнк, что-то случилось! Я убежал на кухню, но там было темно, и в попыхах я не мог найти спички. Выскочив из кухни, я столкнулся с ней на лестнице. Она спускалась вниз, а я поднимался. Кора снова закричала. Успокойся. Ради Бога, успокойся. Ты сделала, как договорились. Да, на погас свет, и я не успела задвинуть его под воду. Надо немедленно прекращать. Здесь только что был полицейский, и он видел лестницу. Позвони доктору. Ты позвони, а я уберу ее оттуда. Она побежала вниз, а я поднялся наверх и пошел в ванную. Ник лежал в ванне, но голова его возвышалась над водой. Я попытался поднять его, но он был скользкий от мыла. Это было нелегко. Он хрипел и дергался. Все это время я слышал, как она пыталась дозвониться доктору. Но доктора дома не оказалось, и ее соединили с полицией. Я весь промок, пока вытащил никой из ванной и перенес в спальню. Потом пришла кора. Зажгла свет. Я вытирал полотенцем его голову, а она руки и ноги. Они послали сюда скорую. Хорошо. Он видел тебя? Не знаю. Ты стояла сзади него? Кажется, но свет погас, и я не знала, что случилось. Что со светом? А ничего. Пробки перегорели. А если он умрет, мы пропали. Я же сказал тебе, что полицейский видел лестницу. Если Ник умрет, они все поймут и нас арестуют. Ну и что? Допустим, он меня видел. Что он скажет, когда придет в себя? Может быть, ничего. Мы что-нибудь скажем ему, и все. Ты была здесь. Вдруг погас свет. Ты услышала, как он упал и не ответил на твой вопрос. Ты позвала меня, и все. неважно что он скажет, когда очнется. Если он что и видел, так ведь это могло ему и просто показаться. Вскоре прикатила скорая. Ника уложили на носилки, кора отправилась с ним. Я последовал за ними на машине. На полпути к Лейнделлу нас обогнал полицейский. Скорая и полицейские мчались миль под 70 в час, и я не мог долго гнаться за ними. Когда я прибыл в больницу, полицейский был уже там. Увидев меня, он удивился. Это был тот самый полицейский. Грека осмотрели и повезли в операционную. Мы скоро сидели в холле, вскоре вышла сестра и подсела к нам. Потом вернулся полицейский сержант. Они уставились на меня. Кора рассказала, как все случилось. Я была в ванной и обернулась, чтобы подать ему полотенце. Как вдруг погас свет, и я услышала грохот, как будто кто-то выстрелил. О, Боже, я услышала, как он упал. Я окликнула его, но он не ответил. Вокруг было темно, я ничего не видела и не понимала, что случилось. Я подумала, что его ударило током. Фрэнк услышал мой крик и прибежал. Он вытащил его из ванны, а я вызвала скорую. Не знаю, что бы я делала, если бы врач не приехал так быстро. Они всегда приезжают быстро. Я так боюсь, что с ним случилось что-то ужасное. Надеюсь, что все не так уж и серьезно. Сейчас ему сделают рентген, и все сразу станет ясно. Но не думаю, что все так ужасно. Не волнуйтесь. Я так надеюсь, что все обойдется. Полицейские не сказали ни слова. Они стояли и молча смотрели на нас. А грека выкатили из операционной и повезли к лифту. Голова его была забинтована. Кора, сестра, полицейские и я проводили его взглядом. А вышел врач и сообщил, что Ник пришел в себя и что мы можем войти. Мы скоро переглянулись. Копы склонились к Греку, чтобы услышать, что он скажет. Он открыл глаза. «Вам лучше?» Грек не ответил и не пошевелился. «Вы узнаете свою жену?» «Вот она. Вы упали в ванной и ударились головой. Там погас свет, и вы упали. Вы можете говорить?» Ник хотел что-то ответить, но не смог. Кора погладил его по руке. Он несколько минут лежал закрытыми глазами, потом пошевелил губами. Было очень темно. Когда сестра сказала, что он уснул, я проводил Куру вниз и усадил в машину. Мы отправились обратно, полицейский на мотоцикле следовал за нами. Он подозревает нас, Фрэнк. Это тот же самый полицейский. Он что-то подозревает. Он меня видел. Что будем делать? Не знаю. Все зависит от лестницы. Обратит ли он на нее внимание. А что ты сделал с мешочком? Он в кармане моего платья. Боже милостивый. Да если нас арестуют и обыщут, мы пропали. Я отдал ей нож и велел разрезать мешочек на куски, который потом бросил в ящик с инструментом. А здесь они не привлекут к себе внимания. У каждого шофера всегда вместе с инструментом лежит разная ветошь. Полицейский обогнал нас и помчался вперед. Остатки мешковины я выбросил в окно. Полицейский не оборачивался и ничего не видел. Когда мы вернулись, дом все еще стоял темный. А до этого у меня не было времени проверить пробки. Поэтому я решил заняться этим сейчас. Полицейский уже ожидал нас. Он подошел ко мне. Эй, приятель, а где тут у вас пробки? Да я и сам хотел бы проверить их. Мы втроем подошли к щиту. Коб включил карманный фонарик и тут же хмыкнул. На полу лежала кошка, задрав вверх все четыре лапы. Не та ли случайно эта кошка? Мертвее, чем в аду. Да-да-да, она самая. Помните, мы стояли на дороге, она поднималась по лестнице. А вот и поднялась. Попала на щит и погибла. А заодно и замыкание вам устроила. Бедная кошечка. Да, совершенно верно. А только вы отъехали, как все и случилось. Я от неожиданности так испугался, что даже забыл загнать машину в гараж. Бедная кошечкой Мертвее, чем в аду. Ну, я пошел. До свидания. До свидания. А мы не стали возиться ни с кошкой, ни с пробками, ни с чем другим, а сразу любви в постель. Кровать жалобно скрипела. Кора дрожала. Потом не смогла держать слез. Часа через два она успокоилась, мы начали разговаривать. Больше никогда, Фрэнк. Да, ты права. Мы, должно быть, сошли с ума. Какой безумный план. Нет, нам дьявольски повезло, что сумели выкрутиться. Это я во всем виноват Я тоже. Нет, во всем виновата я одна. Я одна заслужила это. Ты не хотел. В следующий раз я буду слушаться тебя, Фрэнк. Ты умный, ты не дурак, как я. Кроме того, следующего раза не будет. Да, верно, больше никогда. Даже если бы мы ничего не сделали... Они все равно подозревали бы только нас. Полицейские всегда обо всем догадываются. Так уж у них мозги устроены А этот полицейский сразу сообразил, что здесь не все ладно. Как только он меня увидел, он сразу что-то заподозрил. Если бы Грек умер, нам бы не выкрутиться. Я действительно чертова кошка, Фрэнк. Я же говорил. Я так испугалась, Фрэнк. Я тоже. Ты знаешь, чего мне хотелось, когда стало темно? Чтобы ты был рядом. Я в тот момент не была чертовой кошкой, просто маленькой девочкой, которая боится темноты. Я прибежал к тебе. Я люблю тебя. Если бы не ты, я не знаю, что бы с нами сделали. Хорошо, что все так и вернулось, правда, и Ник все подтвердил. Он поверил. Еще немного, и полицейские вцепились бы в нас. Они умеют докапываться до правды. Я бы запутался. Ты бы выкрутился, Фрэнк. Ты любишь меня. Ты? Ты моя единственная. Самое дорогое, что у меня есть в жизни Я не хочу быть чертовой кошкой Милая моя Я твоя, Фрэнк Я буду слушать тебя Ты умный Я смогу работать, мы уедем отсюда Но мы, конечно, уедем Будем спать? Ты думаешь, мы сможем заснуть? Мы впервые будем спать вместе, Фрэнк Ты рада этому? Очень, а ты? Я тоже Поцелуй меня А на следующее утро нас разбудил телефонный звонок телефон подошла Кура. Когда она вернулась, глаза её сияли. Ты знаешь, в чём дело, Фрэнк? В чём? У него проломлен череп. Умирает? Нет. Но они должны его полечить. Возможно, что его продержат в больнице ещё с неделю. И это время мы сможем спать по ночам вместе. Иди сюда. Не сейчас. Пора вставать. Иди сюда, пока я тебя не отлупил. Сумасшедший. Это была счастливая неделя. Днем Кура ездил в больницу, остальное время мы были вместе. О Нике мы даже не вспоминали. А однажды вместо работы мы убежали на пляж. На ней был желтый купальник и красная шапочка. Она оказалась маленькой девочкой, и я впервые увидел, как она молода. Мы играли в песке, и плавали и загорали Я лежал рядом с ней и смотрел на небо. Я подумал о Боге. I ever your goodbye, all alone am I ever since your goodbye, all alone Фрэнк, да завтра он возвращается. Ты понимаешь, что это означает? Понимаю. Мне придется спать с ним, а не с тобой. Да, но когда он вернется сюда, мы уедем. Ты говоришь правду? Да. Я так надеюсь, что это правда. Только ты, я и дорога, Гора. Только ты, я и дорога, Фрэнк. Как двое бродягов как цыгане но зато всегда вместе да мы всегда будем вместе